Глава 19. Мир ужаса. Снаружи бушевала битва. Гордон заставил себя успокоиться, ощуп и проверил рубильники. Один не был замкнут. Когда Гордон включил его, раздалось жужжание, в лампах засветились нити накала. Генераторы останавливаются и излучатели теряют мощность, закричал кто-то из облачников. Зард, вы берёте так много энергии от генераторов, Что излучатели у них гаснут, предостерегла Глолианна. Сейчас они придут посмотреть, что случилось. Мне достаточно одной секунды, ответил он, напряжённо склоняясь над панелью с верньерами. Он знал, что не сможет дать никакого осмысленного сигнала. Он не знал почти ничего об этом сложном аппарате, но если удастся послать хоть какой-нибудь ненастроенный сигнал, То самый факт передачи с планеты, считавшейся необитаемой, неминуемо привлечёт внимание имперских крейсеров, обыскивающих этот сектор. Гордон лихорадочно вращал верньеры. Аппарат то оживал, то затихал под его неопытными руками. А эти твари опять атакуют, закричал снаружи Деркундис. Лин, посмотрите, что там с генераторами живее. Шум битвы приближался. Предостерегающий возглас Ланны заставил Гордона обернуться. В дверях стереорубки стоял бледный, растрёпанный Лин Кайл. Облочник выхватил пистолет. Тысяча чертей, я так и думал. Гордон бросился на него, и они повалились на пол. Потом сквозь усиливающийся шум он услышал полный ужаса крик Ланны и вдруг увидел страшные фигуры, вломившиеся в коридор. Резиновые агрессоры Порождение безумного мира прорвались к корабель с возязлабленной оборону. Мощные лапы подняли в воздух девушку. Пустые лица, пылающие глаза были совсем близко. Гордон дико закричал, отбросил Лин Кайла и попытался встать, но не смог. Его уже придавила мягкая масса. В тело вцепились руки, гибкие как щупальца осьминога. Лин Кайл успел спустить курок и один из нападавших превратился в ползучую слизь, но остальные тут же навалились на облачника. По коридорам прокатился гром выстрелов. Их перекрыл голос Деркундиса. «Очистить корабль! Держать двери, пока мы не наладим излучатели! Пошевеливайтесь!» Гордон отчаянно сопротивлялся, но могучие руки оторвали его от пола. Резиновое полчища отступали из разбитого корабля, унося с собой троих людей. Гордон Судже сам понял, что это он лишь и в облачников защиты, чтобы послать свой отчаянный зов подверг глянну страшному испытанию. "Дерк, нас схватили!" зарал Линкайл, и Гордон услышал ответный крик ужаса. Грахотали выстрелы, им вторили свирепые вопли. Похитители легко несли пленников сквозь высокие заросли. Вся резиновая орда отступила в чащу. когда деркундис и его люди снова привели в действие излучатели гордон смутно различал отвратительных тварей которые с обезьянним проворством преодолевали непроходимые дебри холодное зарево туманности время от времени высвечивало бледное лицо лианны и офицера через несколько минут бег погонители ещё более ускорился лес стал реже за деревьями мелькали скалистые склоны По те резиновый хорд пролегал по глубокому каменистому ущелью. Здесь было ещё страшнее, чем в зарослях. Утёсы слабо светились, и это не было отражением небесного сияния. Радиоактивность, понял Гордон. Вот откуда взялись эти адские создания. Скалы огласились отвратительными криками. В ущелье было полно резиновых чудовищ. Они приветствовали соплеменника громкими гортанными восклицаниями. Потом Гордона осознал, что стоит рядом со смертельно бледной Лианной, и к обоих крепко держали. Лианна, вы не ранены? Нет, Зарт, но ну что они с нами сделают? Господи, не знаю, простонал он. Толпа человекообразных страшилишчь окружила Линкайла. Сильные руки срывали с него одежду. К небу вознёся одобрительный рёв. Резиновые твари, сидя на корточках, стучали ладонями по земле ритмично, как в барабан. Линкайла жестачённо отбивался, но его подняли и понесли. Толпа расступилась, давая дорогу, и тогда Гордон увидел, куда несут облачника. В глубине ущелья, окаймлённое радиоактивными скалами, лежало круглое озеро, поперечником метров 20. На его поверхности играли блики, но это была не вода. В смешанном свете неба и скал там вздымалась и опадала огромная масса живой, шевелящейся слизи. "Что это?" скрикнула Лианна, почти теряя сознание. Гордон увидел, что от края вязкой массы тянутся длинные червеобразные отростки, на концах которых копошатся миниатюрные резиновые человечки. Один из них у него на глазах Отделился и неуверенно зашагал прочь. «Господи!» – подумал Гордон. «А не отпочковывается от этой штуки!» Гортанные вопли и барабанную дробь прорезал отчаянный крик Линкайла. Резиновые люди с размаху швырнули его прямо в шевелящуюся протоплазму. Облачник снова страшно вскрикнул. У Гордона померкло в глазах. Мигом позже тело Линкайла уже поглотило жадная вязкая жидкость. Не смотрите туда, Лианна, крикнул Гордон. Алчные руки со всех сторон тянулись к нему и рвали одежду. Он дёрнулся изо всех сил, тщетно. В этих резиновых лапах он был просто ребёнком. Уже ничего не видя, он услышал слабый, сдавленный крик Лианны. Грома тамных ружей заглушили остальные звуки. По лучу разогнали ослепительные разрывы пуль. Резиновые твари падали, теряли форму, текли ползучей слизью к своему озеру. "Деркундис!" с чувством воскликнул Гордон, различив в группе вооружённых облачников узкое лицо командира Дендры. "Взять Зартар на и девушку жива!" скомандовал тот. И назад к кораблю. Гордон на миг восхитился своим тюремщиком. Деркундис получил от Шоркана приказ доставить их в облако. Он выполнит приказ или умрёт. Кругом безумствовал хаос. Гремели выстрелы, лопалися тамные пули. Гордон вырвался из державших его рук и бросился к Леанне. Резиновое чудовище металось и дико вопило, ошеломлённое дерзким налётом. Наконец отбив пленников, деркундисы и его люди заспешили из ущелья. Они преследуют нас по пятам, крикнул кто-то рядом с Гордоном. Чаще позади них раздавались знакомые гортанные вопли. Очевидно, резиновые захватчики опомнились и пустились в погоню, не желая отказываться от законной добычи. Пользуясь преимуществом скорости, они заходили с флангов. Когда до разбитого звездолёта оставалось ещё полпути, заросль впереди огласилась таким же свирепым кличем, а потом со всех сторон из леса полезли резиновые люди. В атаку! — скричал Деркундис, потрясая пистолетом. «Да здравствует вождь!» Отчаянная попытка не имела шансов. И он и Гордон понимали это. С дюжиной атомных ружей не пробиться сквозь несчастливые полчища. Атака захлебнулась. Резиновые на пирале. Гордон, заслоняя собой лианну, яростно отбивался выломанной в лесу суковатой дубинкой. Он надеялся сохранить силы для последнего удара, чтобы Лианну не внесли живой к кошмарному озеру. Внезапно на поле битвы упала тень. Что-то большое чёрное быстро спускалось с пылающего неба. "Корабель!" зарал кто-то из облачников. "Корабль Лиги!" Кресер Призрак с гербом облака на борту опустился в лес, ломая деревья. Люки открылись, оттуда выпрыгивали солдаты с автоматными ружьями на перевес и тут же вступали в сражение. Ряды резиновых дрогнули. Гордон опустил ненужную больше дубинку, обернулся. Лианна без чувств лежала на земле. Он склонился над нею. «Салют, Хэл!» – приветствовал Дер Кундис, коренастого, коротко остриженного предводителя спасателей. «Вы появились в самый нужный момент!» «Похоже!» – ответил тот, с омерзением глядя на вязкую протоплазму, уползавшую с поля боя. Что за дьяволы на вас навалились? Исчадие этой радиоактивной планеты, объяснил Деркундис. Вероятно, здесь когда-то была колония, люди подверглись мутациям. Теперь они рождаются из озера протоплазмы и возвращаются туда после смерти, чтобы родиться заново. Он помолчал. Это обсудим после. Главное убраться отсюда поскорее. «Думая, имперские эскадрильи обшаривают сейчас весь район западнее туманности». «Точно!» – кивнул Хеллвон. Шоркан велел доставить Зартарна и девушку в облако немедленно. «Мы пойдем сквозь туманность на восток, а затем свернем к югу вдоль ее края». Тем временем Гордон привел Лианну в чувство. Она с изумлением глядела на огромный корабль и вооруженных облачников. «Зарт, что случилось?» Это значит, это значит, что мы возвращаемся в облака к Шоркану, хрипло ответил он. Деркундис повелительно указал на корабль. Прошу на борт, господа пленники. Хельвон, казалось, к чему-то прислушивался. Его широкое лицо побледнело. Он поднял руку. Внимание! Гордон посмотрел вверх. С неба бесшумно падали четыре больших корабля. И не какие-нибудь призраки, а тяжелые крейсеры, ощетинившиеся батареями атомных пушек. На носу каждого пылала комета, эмблема Среднегалактической Империи. «Имперская эскадрилья!» — вскричал Хеллвон. «Мы пойманы! Они уже нашли нас!» Гордон ощутил вдруг жаркую надежду. Его отчаянная попытка удалась. Они привели имперский патруль на эту планету.